И, следовательно, мое решение верно. Здесь нам больше нечего делать. Я предлагаю перейти в мой кабинет, а сюда пустим членов комитета. Пусть себе болтаются по залу, если им это доставляет удовольствие, и мне зачем что-либо знать. Они думают, что проект благополучно завершен. Если мы потерпим неудачу, они никогда об этом не узнают. И мы тоже. Твиссел внимательно осмотрел со всех сторон свою сигарету и начал. «Вопрос вот в чем. Что предпримет Купер, когда обнаружит, что попал не в то столетие? Понятия не имею. Ясно одно. Он смышленый парнишка, не глупый и с воображением, как ты считаешь? Ясное дело, ведь он малансон, вот именно. И он уже задумывался над возможностью ошибки». Помнишь, один из его последних вопросов, а вдруг он попадет не в то время? Ну и что же? Харлан не имел ни малейшего представления, куда клонит Виссел. Следовательно, внутренне он подготовлен к такой возможности. Он попытается что-либо предпринять, связаться с нами, облегчить нам поиски. Помни, что часть своей жизни он был вечным, это очень существенно» сил выпустил колечко дыма и, разбив его пальцем, внимательно следил, как синие струйки свивались в маленькие клубочки. Для Купера нет ничего необычного. В идее послать сообщение через сотни столетий. Он вряд ли без борьбы примирится с тем, что безвозвратно затерянного времени. Он ведь знает, что мы будем искать его. Да, но не имея капсулы. За семь веков до создания вечности, как он может хоть что-то сообщить нам? — спросил Харланд. — Ну, множественное число здесь ни к чему, техник. Не нам, а тебе. Ты наш специалист по первобытной эпохе. Ты обучал Купера. Естественно, он придет к выводу, что только ты сможешь разыскать его следы. Какие следы? Твиссел взглянул на харлона Его проницательное старческое личико лучилось морщинами. С самого начала мы собирались оставить Купера в первобытной эпохе. У него нет защитной оболочки в виде поля биовремени. Вся его жизнь как бы вплетена в ткань времени, и точно так же вплетены в эту ткань любые предметы, знаки или сообщения, которые он мог оставить для нас, я не сомневаюсь» что когда вы изучали двадцатое столетие, вы пользовались какими-нибудь специальными источниками, документы, архивные материалы, пленки, справочники, любые подлинные материалы, датированные той эпохой. Разумеется, он изучал их вместе с тобой, да? Не было ли среди этих материалов таких, которые пользовались особым твоим расположением, ну материалов, в отношении которых Купер мог бы рассчитывать, что ты очень хорошо с ними знаком и легко обнаружишь в них малейшие упоминания о нем. — Теперь я понимаю, к чему вы клоните, — сказал Харлан и задумался. — Ну так что же? — нетерпеливо спросил тису Почти наверняка. Это мой еженедельник. Еженедельные журналы пользовались большой популярностью в двадцатом столетии. «У меня есть почти все выпуски одного из них, начиная с начала двадцатого века и почти до конца двадцать второго». «Отлично! Как ты думаешь, каким способом Купер мог бы поместить свое сообщение в этот еженедельник?»